Глава 19. Реанимация. Что что происходит? Растерялся Брюнет. Раздумывать, правильно или неправильно Рите не стало. На живот, рявкнула она, вставая. Быстро. Что? Ложись на живот. Пришлось задать Юниту нужное направление, надавить на спину. Наверное, следовало беспокоиться тем, что киборг снова попытается ее придушить. Да времени не хватило. На последних секундах Беликова подключилась к нему через порт на шее, мысли приказом ввела идентификатор, и ровно в тот момент, когда искусственный голос пропел «Один», жахнула по голой кнопке полная дезактивация. «Принудительная дезактивация объекта», — сообщил Ситибот, получив подтверждение. «Режим самоликвидации отменен». Система жизнеобеспечения отключена. Ионит 727 выведен из строя. Когда Паша примчался, Маргарита, растрёпанная и ошалевшая, сидела рядом с бездыханным телом и пила вино прямо из бутылки. Ты, Павлеченко, с сомнением глянул на неё. Ты в порядке? Угу. Она сделала глоток, а Павел кивнул на киборга. Он же Убить тебя пытался, вроде. Пытался, вздохнула Беликова. Только в итоге вышло наоборот. Ну ты мать даёшь, Паша уселся рядом, сама в шоке. Павел бегло осмотрел 727-го. Механических повреждений нет, сказал он. Надо как можно скорее вернуть его в капсулу и Паша, воскликнула Рита и повернулась к другу. Как ты можешь быть таким слепым, Паша? Неужели ты не понимаешь? А ведь должен бы понимать. Ты же врач. Белка Павличенок нахмурился. Ты чего? Не могу я вернуть его в капсулу. Взвелась Беликова, ощущая на губах солёный привкус непрошенных слёз. И тебе не позволю. Это почему ещё? Да потому что я влюбилась в него, дурак ты одикий. Влюбилась? Паша сморщил казацкий лоб. В него? Да. Уверена. Рита многозначительно промолчала. Ты. Он протянул руку и потрогал ей голову. Ты с ума сошла? Это у тебя шок, да? Стресс посттравматический или? Маргарита посмотрела на него взглядом огнедышащего дракона. "Белка!" вскрикнул Павленко и схватил её за плечи, тряханул. "Очнись. Он не человек. Не человек. Он киборг, собранный под чётким руководством твоего шефа." так же, как и все остальные юниты универсума. А ты, старший научный сотрудник, твою мать за ногу. Ты поможешь мне вернуть его? твёрдо спросила Рита, заглядывая другу в глаза по самую душу. Разумеется, обречённо выдохнул Павел и отпустил её. С чего начнём? Они провозились всю ночь. Вплоть до условного рассвета разбирались с киберсхемами, церебральными ключами, матрицами, алгоритмами, кодами и прочими программными хитросплетениями. Восстановить систему жизнеобеспечения после экстремального отключения задача не из лёгких. Если ничего не выйдет, придётся транспортировать его в лабораторию и подключать к аппарату. Павличенко утёр пот со лба тыльной стороной ладони. Других вариантов не вижу. Рита бросила на товарища короткий взгляд, но от комментариев увздержалась. Павел считался одним из лучших специалистов по органической составляющей кибертел. Как-то раз его даже сам Ливандовский похвалил. Джон лежал недвижно, а над его телом развернулись и зависли в воздухе полупрозрачные зеленоватые карты схемы с мирядами таблиц. Данные пульсировали, мелькали перед глазами со скоростью молний, и Маргарита сосредоточенно выправляла сбитые принудительные дезактивации и коды — "С чего ты вообще к нему прониклась?" буркнул Паша, не отвлекаясь от работы. Второй час кряду он колдовал над нервными импульсами. "Чем он тебя подкупил? Мускулами? Рельефным прессом? Родинка эта из своей." Беликова была слишком поглощена делом, чтобы краснеть. Поэтому просто зыркнула на казака взглядом, который легко мог воспламенить стог сена. "Тебе-то что?" Хм. С наигранной задумчивостью протянул Павленко: "Дай-ка поразмыслить. Даже не знаю. Возможно, я имею право на любые вопросы в силу того незатейливого обстоятельства, что примчался чёрт побери тебе на выручку среди ночи и пытаешься творить грёбаное чудо, воскресив полностью дезактивированный организм". Рита понурилась. "Прости", прошептала. "Спасибо тебе, Паш. Огромное человеческое" Боюсь, Белка, на этот раз один. Спасибо, ты не отделаешься, хмыкнул казак. И что же ты попросишь за услугу? Ну, приглась Маргариту. Если ничего не выйдет, средний статистический поцелуй. Не моргнув глазом, заявил Павлеченко. Ну, а если выйдет? Он многозначительно улыбнулся и поиграл бровями. Я же тебя не привлекаю как женщина, нахмурилась Рита. Я потерплю. Павел озвучил это с такой серьёзностью, что Беликова на мгновение зависла. "Расслабься, белочка". Пашка усмехнулся и потрепал её по плечу. "Когда наш общий друг очнётся, никого к тебе не подпустит. Вот увидишь. Ты же первым делом сообщишь ему о своих симпатиях". "Нет", хрипло отозвалась Маргарита, опустила глаза. "Нет?" мохнатые казацкие брови поползли вверх. "Нет", повторила Рита. "Свои симпатии я оставлю при себе". С чего бы это? С того, что даже будучи Кийборгом с фальшивой памятью, Джон любит другую. Белика бросила взгляд на лицо подопечного. Казалось, парень просто безмятежно спит, всем своим искусственным сердцем, которое мы просто обязаны запустить.